Российские офицеры прошли на КНП сирийского батальона. Там задержались недолго. Да и обсуждать, в принципе, было особо нечего. Посидели, поговорили, у сирийцев и пообедали. День летел быстро. Северный ветер отогнал жару, к двум часам стало прохладнее. Валевич по связи доложил, что первый коптер вернулся, у него меняют аккумуляторы. Второй висит над Саброй, результата нет. Как нет и признаков наличия в поселке сил боевиков. В 16.00 Суслов решил выезжать обратно на базу. А Вилов проводил его до УАЗа. Начальник разведки у машины сказал командиру группы, «Ты, Даниил, все же понаблюдай еще за Саброй. До 19.30 понаблюдаем». Ночью коптерам в небе делать нечего. А ты предупреди Орлова, что, как стемнеет, группа Астра будет метить батарею в Кадаме и бить по ней желательно предстоящей ночью. Я поговорю с Орловым. Он будет ждать связи с тобой. А, возможно, выйдет сам и до того, как на вес пометят парни Стешина. Кстати, как ты думаешь, не стоит ли Астру после Кадама направить к князине? в район выезда из Нью-Йорка к Мукаде Авило фулбнулся Ты читаешь мои мысли, подполковник. Именно это я и хотел предложить. Ну тогда я передам Стешину, чтобы выполнял твои приказы. Ты выведешь остров в нужное место и обозначишь задачу. Добро. Ну давай, я поехал. Удачи. Если что-то будет по складу сообщил медленно. Само собой счастливого пути. Начальник разведки сел на место старшего УАЗа. Армейский внедорожник развернулся и медленно пошёл к городу. За ним пристроился бронетранспортёр охраны. Не успела колонна уйти за Алеппо, как радиостанция Вилова сработала сигналом вызова. "Первый", ответил он. "Третий" Есть объект. Засекли. Подходите, посмотрите. Иду. Авилов, быстро огибая с тыла высоту, прошёл до колодца, перепрыгнул через каменную стену. Что? Валевич повернул к нему монитор. Смотрите. Ворота одной из больших построек были открыты. Рядом грузовик. Из него мужчина в полевой натовской форме Снимали ящики и заносили внутрь помещения. Капитан навёл коптер так, что было видно и то, что находилось внутри здания. А оно было почти под завязку забито ящиками с различными боеприпасами. Отлично, воскликнул Авилов и спросил. Координаты срисовал? Естественно. Убирай коптер на базу его. Да. Он своё дело сделал. Авилов включил радиостанцию и начал вызывать начальника разведки. Но колонна вышла из зоны работы станции малого радиуса действия. Командир группы окликнул Валеевича. Толя, вызови Тимнева, передай ему управление коптером, сам на КНП и подготовь спутниковую станцию. Она готова? Тогда настрой на станцию Суслова. Есть. Прибыл Тимнев и принял управление. Подполковник и капитан прошли на командно-наблюдательный пункт. Валевичу понадобились считанные минуты, чтобы настроить спутниковую станцию. Он передал трубку Авилову. Суслов ответил не сразу. Возможно, станция находилась на заднем сиденье и в режиме ожидания. Требовалось время подключиться. Наконец Авилов услышал голос начальника разведки. Да? Альфа. Я понял, что склад? Ты догадливый. Зацепили. Духи помогли, подогнали машину с боеприпасами. Ты с Орловым не общался, как только выехал на объездную. Он готов поднять бомбардировщик. А может, лучше вертолёты? Объект от нас далеко. Наводчики ночью наведут на цель, но самолёту придётся бросать обычную бомбу. Вряд ли экипаж самолёта сможет точно положить её. А там небольшая погрешность и рванём жилой дом. «Мало того, что шума не оберешься, да к духе склад быстро перенесут». «Поговори с ним сам. Он на связи». Командир группы переключился на командира авиагруппы. «Орлов», — ответил подполковник. «Авилов». «О, славный спецназ!» «На меня выходил наш главный разведчик насчет машин для ликвидации склада боеприпасов». «Я тоже только что говорил с ним. Мы обнаружили склад». Серьёзно? Оперативно работаете. Иначе не можем. Давай координаты склада. Передаю трубку наводчику. Валиевич выдал всю необходимую информацию. Командир авиагруппы попросил вернуть трубку Авилову. Да, ответил командир группы. Я смотрю по карте. Склад рядом с жилыми домами. Авианаводчика непосредственно у цели у нас нет. Большой риск зацепить мирных жителей по сему и предлагаю использовать вертушки, они отработают только цель. Хм. Хмыкнул командир авиагруппы. Вертушки, конечно, им проще и зайти на цель и точно бросить бомбу, но если у боеюков есть ПЗРК, а то они могут сбить вертолёт. Да, проблема. Впрочем, продолжил Орлов. Мы здесь решим, как и чем работать. Но боюсь, жертв среди мирных нам не избежать. Детонация склада вызовет мощный взрыв, а если в арсенале есть реактивные снаряды, то они разлетятся по всему посёлку. Но это ваши дела. В конце концов, найти склад просил генерал Грубанов. Для нас он интерес не представляет. Да в курсе. Ладно, информацию принял, пойду к Грубанову. У меня всё. Благодарю до связи, до связи. Командир группы вернул трубку Валевичу. Тот поинтересовался: "И что, база? А как сам думаешь?" "Думаю, что скоро в Сабре взлетит на воздух крупный склад боеприпасов. Ты наблюдай, Толя, наблюдай. Есть наблюдать". Капитан Валевич вновь обустроился у стереотрубы. Примерно через час, в 17.30, раздался рог от вертолетных двигателей. На КНП в это время находились командир, заместитель, оба наводчика и доктор. Валевич проговорил. Не угадал. На базе решили вертушки применить. Справа от высоты прошел Ми-28, ночной охотник. Выше его два вертолета огневой поддержки Ми-24. Они шли на северо-восток, на Сабру. Базанов воскликнул: "Но сейчас летуны устроят карусель над посёлком. Лишь бы у духов не было стингеров". Базанов покачал головой: "Даже если есть, то стрелять не решатся. Атаковать цель наверняка будет ночной охотник, полосатики прикрывать. Сразу по трём машинам стрелять глупо". Угрозу зафиксируют системы обнаружения, и экипажи успеют отстрелить тепловые ловушки. Ракеты ПЗРК уйдут на них, а вот полосатые, развернувшись или сходу, это смотря откуда зенитчики работать будут, разнесут их в клочья. Также бессмысленно стрелять в один Ми-28. Он отведет угрозу, а 24-ки влепят по стрелкам, да еще в ближайшую местность отрихтуют. Командир группы прервал диалоги подчинённых. Нечего гадать, скоро всё станет ясным. И действительно, буквально через 10 минут вдали прогремел взрыв. Над посёлком поднялся столб дыма, хорошо видный из позиции группы и батальона. Авилов кивнул Валеевичу. Разнесли ли туны склад и штадские, судя по всему, не пострадали. А благодаря кому? Улыбнулся Тимнев и сам же ответил: "Благодаря нам. Без нас Суслов долго искал бы этот склад, если ещё вообще нашёл бы. На сегодня всё?" "Нет", сказала Вилов, чему удивил наводчиков. "После ужина короткий отдых до 0 часов, затем придётся ещё поработать. Раз на настоящем этапе группа решает задачу наведение авиации на обнаруженные цели противника". Значит, будем лишать конкретную задачу в полном объёме. Тимаев спросил: "Разрешите узнать, товарищ подполковник, по какой цели будем работать в тёмное время по миномётной батарее?" "Это дело. Это правильно. Она в районе совершенно не нужна". Офицеры рассмеялись. Майор Базанов сказал: "У духов на этот счёт другое мнение". Вот это кажем, что их мнение в корне ошибочное. Смех усилился. Сработал сигналом вызов телефона внутренней связи. Авилов снял трубку. Слушаю. Это майор Муртаз. Сможешь зайти ко мне? Что-то важное. Да, иду. Командир группы поднялся, подчинённые смотрели на него. Подполковник объяснил: "У Муртаза есть что-то важное для нас". А может и не только для нас. Я к нему. Мне с тобой? Спросил заместитель. Нет. Проследи, чтобы наводчики отдохнули. Ночью не до сна будет. Хорошо. Командир российской группы свецназа внутренним коридором вышел на командно-наблюдательный пункт сирийского батальона. В колодце «Комбат» сириец в штатском, В углу на корточках ледовый солдат. Руки у него связаны. "Приветствую, господа", сказал Авилов. "Здравствуйте", на русском с акцентом поздоровался штадский и тут же представился. "Капитан военной разведки Агаш Буани, подполковник Даниил". "У вас нет фамилии?" "Нет. А в чём собственно дело? Капитан разведчик указал на солдата. Это наводчик расчёта миномётного взвода рядовой Гамиль Димар. Ну и что? Почему он связан? Его отец ещё недавно воевал в отряде Игил. Затем, когда не оставалось выхода, сдался. Семья была в Алеппо. Начал мирную жизнь Но как оказалось, отношение со своими бывшими товарищами не прекратил. Он имел связь с Саброй, с известным вам полевым командиром Диони. А этот он толкнул ногой рядового, сообщил отцу, что в батальон прибыли российские офицеры-авианаводчики. Отец, соответственно, передал информацию в Сабру. Радиопереговоры были перехвачены. Но сразу зафиксировать их не удалось. И только после подключения агентов мы вышли на Дамира Старшего. Думаю, не надо объяснять, от кого он получил данные по батальону. Понятно. Сын поставлял информацию, так точно. И теперь Абазди они знает о вас. Он о нас знает. А вот мы о нём достаточной информации не имеем вернее, я подчинённой ему банде. Капитан сирийской военной разведки удивился. А это так важно для вас, авианаводчиков? Конечно, ответила Вилов. Мы должны знать, что из техники имеет Диани, где сосредоточены его основные силы, которые, по данным вашего же департамента, могут составлять примерно 350 человек. Танковый взвод, взводы БМП и БТР, расчёты градов. И вновь капитан изобразил удивление. Или оно было естественным. У нас нечего сообщить по этому поводу. Я попросил командира батальона пригласить вас, дабы поставить в известность о том, что Диони знает о вас. Хоп, как вы часто говорите. Поставив в известность, я принял информацию. Один вопрос, капитан. Да, конечно. Что вы собираетесь делать с солдатом и его отцом? Рядового ждёт трибунал, отца суд. Может, целесообразнее использовать их для дезинформации противника? У меня приказ арестовать Димаров. Что ж, вам и дней. Это всё? Так точно. Благодарю. Авилов повернулся к командиру батальона. Надо поговорить. Военный разведчик сказал: "Я забираю солдата и уезжаю". "Счастливого пути", пожелал ему командир российской группы Альфа. Капитан вывел рядового, вскоре внедорожник с ними поехал в сторону города. Майор Муртаз спросил: "Я видел вертолёты российских ВКС, затем столб дыма над Саброй. Объясни, что за дела? Конечно. Я собирался поставить тебя в известность, да закрутился. Так вот, в Сабре уничтожен крупный склад с боеприпасами. Понятно. Представляю, что сейчас творится в посёлке. А что там может твориться? Жерт среди мирных жителей не должно быть. Это тебе так кажется. Авилов прервал Муртаза. Лазим, Мне никогда ничего не кажется. Ночной охотник точно положил бомбу на крышу склада. От взрыва разрушилось только здание арсенала, ближайшие жилые здания не пострадали. Детонация боеприпасов не вызвала большого разлёта осколков. Возможно, там находились патроны для автоматов, пулемётов, возможно, снаряды для БМП, танков. Они рвутся на месте и не разлетаются. Это не реактивные снаряды. Ты недооцениваешь мои веков. Я тоже думаю, что жертв нет среди мирных граждан, но долго ли дианис делать так, что их станет сотни, которые он представит белым каскам? А тем достаточно и десятка трупов, чтобы разреззвонить на весь мир об убийстве сотни ни в чём не повинных людей. Эти добровольцы гражданской обороны что объявляют себя защитниками и спасателями мирных жителей, на самом деле чистой воды провокаторы, могут обвинить нас в чём угодно, хоть в применении ядерных фугасов. Мне плевать на их данные. Главное, у диани нет больше запаса боеприпасов, а вопли этих миротворцев уже осточертели всем, и западу в том числе. Муртас пожал плечами. С этим невозможно не согласиться. Здесь агент, которого они увезли. Могли бы радиоигру организовать. Спять с люжбам виднее, не всегда. Но что сделано, то сделано. Да, чтобы ты был в курсе, ночью у нас работа ещё по одному объекту. Могу знать по какому? Не сейчас. Хоп. Подожду, пока соизволишь поделиться своим замыслом. После работы. Да ты и без объяснений всё поймёшь. Но я обязательно сообщу тебе радостную новость. Хорошо. Авилов вернулся на свой КНП. Айдана Вотчкики отдыхали. В 22:40 заместитель командира группы объявил всем офицерам отдых, кроме, естественно, лиц задействованных в наряде. Сам же он и командир группы, используя светомаскировку и фонари, бодрствовали у стола, ожидая сеанса связи с командиром группы Астра. Сигнал вызова прошел в ноль сорок. «Гроза!» По спутниковой связи ответил Авилов. «Астра!» «Ты решил использовать спутник, хотя вполне мог обойтись обычной рацией?» «Так лучше и проще». «Согласен». «Что у тебя?» «У меня порядок. Только что вернулись парни из Кадама. Они без проблем установили два маяка на крыше навеса. Посмотрели вниз, там были щели, видели миномёты. Они расставлены в двух секциях навеса по четыре в каждом. Поставили два маяка. Проверили всё. Осталось мне воспользоваться пультом и два лазерных луча устремятся в небо, направляемые бомбы СУ-24 или СУ-34 захватят цели. Бах! Нет миномётной батареи. Я понял. Вопрос, что ещё кроме миномётов видели там твои парни? Охрану. Двух духов ближе к дому. Те особо не утруждают себя службой, сидят на топчине, курят бамбук. В доме женщины, дети, старики замечены. Какие женщины, дети, старики? В здании только боевики, все окна на распашку видно. Кто же им жрать готовит? Ну, может, жёны? Но на данный момент в доме вообще никого. У дома два охранника, и похоже, их выставили на всю ночь. Думаю, как станет прохладно, они уйдут в дом. А может и не уйдут, а разведут костёр, дрова там есть. Значит, готов. Готов. Тогда слушай, майор. Разверни карту. Небольшая пауза. «Дальше, Даниил. Сабринскую низину видишь?» «Конечно. Она занимает почти половину квадратов 25-10 и 25-11. На карте не указана балка, но она есть. И ведет от Мукады в эту самую низину. Я слушаю. Тебе надо выйти к низине по северной части балки, к склону низины» точнее к месту, где балка выходит в низину. На этом участке, откуда низина будет перед тобой, балка слева. Там рассредоточиться и наблюдать за низиной. Понял, найдём. Вопрос, какого чёрта смотреть за низиной? Там что, духи? По результатам визуальной разведки нет. Тогда я не пойму тебя, зачем нам сидеть у низины? Скажу так, майор, интуиция подсказывает, что там и совсем скоро проявится много чего интересного. Стешин протянул: "Ну, если интуиция, то конечно. Но тогда ещё вопрос. Принимаю. Долго сидеть у низины, пока там не проявится что-то интересное?" "Понял. Отдыхаем и выдвигаемся ближе к 4:00." Надеюсь, до наступления утренних сумерек выйдем из заданный район. Как выйдешь, сообщи мне непременно. Тогда до связи Астра. До связи Гроза. Авилов переключил станцию на подполковника Орлова. Командир авиагруппы ответил немедленно. Слушаю тебя, Альфа. Только что на связь выходил Стешин. Ну и его ребята установили маяки. Командир группы готов активировать их. Так, значит, кодам. От восточной окраины два луча. Сброс двух корректируемых бомб. Так точно. Су-24 вылетают немедленно. Через 20-25 минут будут у района. Командир экипажа ведущего самолёта свяжется с тобой. Ты передашь команду Астре на активизацию маяков. Дальше. Ну, что будет дальше, ты знаешь. Продолжай держать связь с пилотом и по окончании работы, если потребуется подтверждение поражения цели. Я на связи. По обычной станции Даниил. Спутника у пилотов нет. Понял. Позывные. Позывной пилота Аргон. Твой, я имею в виду Гроза, он знает. Добро, работаем. Командир экипажа ведущего двойки фронтовых бомбардировщиков Су-24 вышел на связь в час 20, когда только проявился гул реактивных двигателей. Авилов в связке со Стешиным обеспечили работу самолётов. Над Кадамом выросли два огня на чёрных гриба, и через несколько секунд стал слышен грохот разрывов, пропищала радиостанция Авилова. Гроза Астра «В поле чисто!» «Принял!» «Тут же вызов пилота!» «Аргон!» «Прошу подтвердить поражение целей!» «Подтверждаю!» «Принял! Уходим на базу!» «Счастливо!» Базанов напомнил «Ты хотел после работы авиации с Муртазом поговорить» «Точно!» «Ну что ж, разбудим!» Авилов притянул ручку древнего полевого телефона Впрочем, Муртаз не спал Он слышал рев реактивных двигателей и... А через стёрю трубу видел два мощных взрыва на восточной окраине Кадама и всё понял и улыбнулся Отличная работа